336. Пословица «Слово серебро, молчание золото» указывает на глубину народной мудрости, запечатленной в формуле краткой. Испытание способности сознательного молчания и утверждения контроля над речью необходимо пройти на пути овладения огненной мощью. Психическая энергия не может быть накапливаема, если болтает язык. Психическая энергия не может накапливаться, если болтаются руки и ноги, Есть так называемые нервные движения не подчинены контролю воли. Каждое движение тела есть явление огненное. Контроль над ними означает контроль над огнем. Так сдержанность речи, движений, жестов и всех чувств вообще, и всех проявлений эмоций и над ними суровый контроль будет путем царственной йоги. Владыка из своего микрокосма, утверждает себя человек и к цели своей идет неуклон. Центры огненные насильственно пробудить нельзя, ибо опасность преждевременного их приоткрытия велика, но подготовить себя к пробуждению центров возможно. И путь через себя и собой владение.